«Я сейчас кое о чем думаю, о том, как работают сказки. ну по-моему, стоит перекусить», — слабым голосом промолвила матушка. Однако тут же подавила секундную слабость. «Я имею в виду настоящую еду, а не то, что выскребли со дна пруда. Слышать больше не желаю ни о каких там гастрономиях». «Как же ты все-таки не любишь приключения, матушка», — укоризненно произнесла Магротт. «Вообще-то я не против приключений, если они, конечно, не опасные», — парировала матушка. «Но только не с едой». «Тут неподалеку есть заведение, где делают бутерброды с аллигаторами», — объявила нянюшка, отворачиваясь от парада. «Представляете, настоящий аллигатор на бутерброде». «Это напомнило мне один анекдот», — сказала матушка-ветровозка. В ее сознании назойливо свербила какая-то мысль. Нянюшка надрывно закашляла, но это не сработало. «Заходит, значит, один в харчевню», — начала матушка-ветровозка, пытаясь не обращать внимания на все усиливающееся беспокойство. И вдруг видит объявление. «А там любые бутерброды на любой вкус». «Ну, он и говорит, сделайте ко мне аллигаторский бутербродик, да побыстрее». «Интересно, что думают сами аллигаторы по поводу этих бутербродов?» — с упреком промолвила Маград. За этим замечанием последовала поистине свинцовая пауза. — А вот я всегда говорю, посмеяться вдоволь — это ж только на пользу, — заявила, наконец, нянюшка. Глядя на Эллу с безнадежным видом стоящую между змеей женщинами, Лилит улыбнулась. — Надо же, что с платьем-то случилось, — покачала головой она. И дверь была заперта. Вот так раз. Как же такое могло случиться?» Элла упорно смотрела себе под ноги. Тогда Лилит взглянула на сестер. «Что ж», — сказала она, — «значит, придется воспользоваться тем, что есть. Так? Принесите ко мне двух крыс и двух мышей. Уж я-то знаю, крыс и мышей вы всегда отыщите. Да, и захватите тыкву побольше». Она рассмеялась. Нет, не тем безумным пронзительным смехом, которым смеются побежденные злые волшебницы, а скорее довольно приятным смехом человека, который ценит удачную шутку. После чего задумчиво взглянула на палочку. Но сначала промолвила она, переводя взгляд на бледное лицо Эллы, «Приведите ко мне тех нехороших людей, которые позволили себе так напиться». Какое неуважение с их стороны! А если тебя не уважают, значит, ты ничего не стоишь. Единственным звуком, нарушавшим тишину кухни, было пощелкивание волшебной палочки. Нянюшка Яг уставилась на стоящий перед ней высокий стакан. Никак в толк не возьму, и зачем они в них зонтики вставляют? В который раз поразилась она накалывая на соломинку вишенку из коктейля и отправляя ее в рот. Непонятно, то ли боятся, что дождь туда накапает, то ли еще чего. Она улыбнулась Маграт матушке, которые мрачно созерцали тянущиеся мимо праздничные процессии. «Да не горюйте вы так!» — призвала она. «В жизни не видывала таких угрюмых физий!» «Нянюшка, ты пьешь почти чистый ром!» — указала Маграт ты мне говоришь? — хмыкнула нянюшка, делая очередной глоток. — Ваше здоровье! — Слишком уж легко все оказалось, — сказала вдруг матушка-ветровоск. — Хм, ну еще бы! Это ж мы! — воскликнула нянюшка. — Если надо что-то сделать, кто же еще это сделает, кроме нас, девочек, а? Покажите мне человека, который смог бы туда проникнуть и провернуть все это в мгновение ока. Особенно удачно получился фокус с каретой. — Сказка не складывается, — отсутствующе заметила матушка. — Да наплюй ты на эти поганые сказки, — высокомерно перебила ее нянюшка. — Их всегда можно перекроить по-своему. — Не всегда. Нужно знать, где подступиться, — возразила матушка. — В любом случае не исключено, что они смогут достать ей и новое платье, и лошадей, и карету, и все прочее. — Да где? Когда? — воскликнула нянюшка. Сегодня ж праздник, ни за что не успеют. Бал начнется с минуты на минуту.